«Что этим соглядатаям опять нужно было?» — хмуро спросила она, наливая себе остывший кофе и позаимствовав для этих целей мою уцелевшую кружку. «Поди, испугались, что я превратилась в волчицу и пытаюсь тебя сожрать?» «Почти!» — лаконично отозвалась я. Остановилась чуть поодаль от тети, не рискуя подойти ближе. Кто знает, какой будет ее реакция на мои следующие слова. Вдруг в самом деле кинется». Уж лучше иметь некоторое пространство для маневра. «Ну, что ты там застыла?» Ворчливо поинтересовалась тетя. «Выкладывай, кто твой хахаль и зачем явилась? Все, я уже успокоилась». «Я встречаюсь с Дальшером Барайсом уже два месяца». Выпалила я на одном дыхании и сжала кулаки, чувствуя, как вокруг начала сгущаться дымка щита. «Если тетя бросится на меня, то я успею замкнуть энергетический контур». Зальфия от неожиданности сделала слишком большой глоток и закашлялась. Затем с преувеличенным спокойствием поставила кружку на стол и откинулась на спинку кресла, глядя на меня странно посветлевшими глазами. «Ой-ой-ой! А вот это уже дурной знак! Вот теперь тетя в настоящем бешенстве, и мне надо быть очень, очень осторожной, чтобы не вылететь из ее дома впереди собственного визга». «Ты встречаешься с этим пижоном из магического департамента?» Злым, свистящим шепотом переспросила Зальфия. «Киота, я многое тебе могу простить, но это... Неужели ты продалась с потрохами? И как? Хорошо тебе живет со содержанкой?» «Нет, тетя...» Я с вызовом вздернула подбородок. «Я открыла частную магическую практику» в столице по направлению вещественной магии. Честное слово, за лицензию он содрал с меня двойную цену, именно для того, чтобы никто не заподозрил его в покровительстве мне». На самом деле, у этого поступка было и другое, менее подходящее для тети объяснение. Дальшер, как оказалось, надеялся, что я пожалею платить такие деньги и откажусь от своей мечты. Но об этом ей знать совершенно не обязательно. «Предположим». Зальфия моргнула, и я с некоторым облегчением заметила, как ее глаза начали наливаться изумрудной глубиной. Значит, она отошла от опасной грани припадка ярости. Это радует. «Но я не понимаю, Киота. Что тебя с ним связывает? Ты должна осознавать, что Дальшер Барайс никогда на тебе не женится. Ты... Прости, но ты незаконнорожденная. Его семья не допустит подобного мезальянса». «Ну, я пока так далеко не заглядываю», — уклончиво проговорила я, не желая пускаться в объяснение, что не так давно выяснила тайну своего происхождения. «Боюсь, если я расскажу тете о недавних приключениях на аварии, то наша беседа точно затянется далеко за полночь, а я еще планировала посетить сегодня городскую библиотеку и изучить подшивку местных газет». «Значит, ты легла в постель с богачом», — «Не надеясь на брак с ним!» Тетя опять перешла на свистящий шепот. «Киота, не так я тебя воспитывала! Ты меня разочаровываешь с каждым словом все больше и больше!» «Послушай, это все очень запутанно!» Я шутливо приподняла руки, показывая, что сдаюсь. «Давай отложим разговор о моем недопустимом поведении на будущее!» Зальфия вскинулась было возражать, И я повысила голос, опасаясь, что она меня перебьет. Я приехала в Микарон, когда узнала, в чем тебя обвиняют. «Приехала она!» Зальфия презрительно скривилась. «Наверняка твой возлюбленный подослал, чтобы вызнать у меня все!» «Ты себе не представляешь, как Дальшер сопротивлялся моему визиту в озерный край!» Я позволила себе краткую усмешку. «Уверяю тебя, он был бы счастлив» если бы я осталась в столице и не лезла в это дело. Но я не смогла так поступить. Я ведь люблю тебя. Разве можно было бросить тебя в беде?» Как Зальфия не старалась сохранить мрачное и недовольное выражение лица, мои слова ей явно польстили. Ее губы сами собой раздвинулись в улыбке, а глаза залучились от удовольствия. «Тетя, я очень хочу тебе помочь», – заворковала я, присаживаясь в кресло напротив нее – Поймала ее ладонь и сжала в своих руках. «Я точно знаю, что ты не имеешь никакого отношения к смерти Харалии, верно?» Я ожидала, что Зальфия тотчас же горячо согласится со мной, отругая тех остолопов, которые ее задержали по столь смехотворному и дикому подозрению, но она внезапно смутилась, отвела взгляд и с преувеличенным вниманием принялась изучать противоположную стену. «Тетя?» переспросила я, чувствуя, как сердце сжалось от дурного предчувствия. «Что это значит?» «Видишь ли...» – замялась Зальфия, беспрестанно облизывая губы. «Я не помню. Ничего не помню из той ночи. Хоралия праздновала свой день рождения, она не любила пышных торжеств, поэтому пригласила только самых близких друзей. Я пыталась отказаться, говорила, что в полнолуние мне лучше быть подальше от людей». Но она даже слышать ничего не желала. Посоветовала не дурить, принять двойную дозу лекарства и приходить растрясти старые косточки. Я так и поступила. Не хотела ее огорчать, а дальше... «Что дальше?» Я напряглась, отодвинувшись от тети. «Только не говори, что впервые за сорок с лишним лет жизни лекарство не сработало». «В том-то и дело, что я не помню». Зальфия жалобно скривилась, будто из последних сил, сдерживая рыдание. Кажется, Гаральд произнес тост за здоровье своей жены. Я выпила вина и все как отрубила. Я очнулась на следующее утро уже в тюрьме, закованная в серебряные оковы. Говорят, меня нашли рядом с растерзанным телом Харалии, бесчувственную, всю перемазанную ее кровью». Удивительно, что после этого меня не отправили сразу в государственную лечебницу на пожизненное принудительное лечение от последствий лаконтропии, а всего лишь заперли под домашним арестом. Вот как? Задумчиво протянула я. Скажи, а в прошлые разы лекарство нормально сочеталось с алкоголем? Быть может, их нельзя смешивать? Да нет, все было хорошо. Тетя неуверенно пожала плечами. Ты же знаешь, я люблю вечерком посидеть с бокалом вина за хорошей книжкой. Никогда ничего подобного не происходило, хотя порой, чего уж скрывать, я немного перебирала. Что поделать, если в нашей глуши развлечений больше нет, а соседи меня не жалуют? Скучно? Порой за неделю ни с кем и словечком не перекинешься. Я стыдливо опустила голову, почувствовав тони зальфи и затаенную горечь. «Да, Киото». Хорошо ты ей отплатила за то, что она не позволила отправить тебя в государственный приют. Даже по мыслевизору звонила раз в несколько месяцев, да и то никогда не затягивала разговор. Так, привет пока и все. А ведь я прекрасно помню, как одиноко нам было долгими тоскливыми вечерами. Поневоле начинаешь искать утешение на дне бутылки. «У тебя лекарство еще осталось?» Спросила я, отгоняя невеселые мысли. «Можно взглянуть?» «В том-то и проблема, Киото». Зальфия устало сгорбилась в своем кресле. «Когда мне позволили вернуться домой после допроса, то я поняла, что кто-то здесь уже побывал. Нет, особого беспорядка не наблюдалось, но ты же знаешь, я подобные вещи чую сразу. Там вазочка подвинута, тут игрушка упала». Я невольно кивнула. «О, да». Помню, в детстве тетя сводила меня с ума своими бесконечными придирками. Она вечно требовала, чтобы после уборки я расставляла вещи именно на те места, где они раньше стояли, и порой доводила меня до слез, выверяя на секретере расстояние между расставленными рамками с фотографиями до миллиметра. «Так вот», — продолжила тем временем Зальфия, «из дома ничего не пропало, кроме бутылки с остатками микстуры». «Ты об этом кому-нибудь сообщила?» — резко спросила я, от волнения, аж подскочив на месте. «Ведь это очень важная деталь, тетя, которая может тебя полностью оправдать!» «Ой, да ладно тебе, Киото!» Зальфия с раздражением отмахнулась. «Кто мне поверит? Скажут, что я готова любую чушь сочинить, лишь бы снять с себя обвинения и повесить их на другого человека. Мол, стал бы родительный Ульрон, а Дерли...» заниматься такими глупостями и подливать мне что-нибудь в микстуру. Кроме того, больше ни у кого не было доступа к моему лекарству. Это совершенно точно. И что получается? Мое слово против его слова? Оборотень, найденный после жестоко растерзанного тела и достопочтенный целитель. По-моему, вполне очевидно, каким будет вердикт. «Не спеши унывать!» Я спрятала лукавую усмешку в уголках губ. Поверь, К тебе прислушаются. Если не местные следователи, то столичные уж точно. Тетя не оценила явный намек на мои тесные отношения с начальником магического департамента. Она передернулась, будто от отвращения, но промолчала. Лишь горестно вздохнула, видимо, сетуя на свою неразумную племянницу, вздумавшую гордиться порочной любовной связью. А я размеренно забарабанила подушечками пальцем по подлокотникам, Очень интересная картина вырисовывается. Значит, неведомый убийца с самого начала предназначил тете роль невинной жертвы. Но почему? Хотел отвести от себя подозрения, все равно не сходится».